Это сознание, возвратившееся в себя из всего, имеющего форму сущего, хочет понимать, хочет знать, что этот закон положен также и по истине, то есть оно хочет найти себя в нем как сознание. В полосу возвращения в себя вступил тогда афинский народ. Наступила неуверенность в сущем законе как сущем, заколебалось то, что считалось сущим правом, наступила высшая свобода в отношении всякого бытия и всякой значимости. Это возвращение в себя представляет собою высший расцвет греческого духа, поскольку оно есть уже не только бытие этих нравов, но живое их сознание, которое все еще имеет... То же самое содержание, но как дух движется в нем свободно. Это ступень, на которую лакедомоняне никогда не поднимались. Это высшая жизненность нравственности, есть как бы свободное сознание собственного достоинства нравами или Богом, радостное наслаждение этим чувством. Сознание и бытие здесь имеют непосредственно одинаковую ценность, одинаковое достоинство, то, что есть – Есть сознание, ни одно сознание не властвует над другим, сила законов не является итогом для сознания, и точно так же всякая реальность не есть для этого сознания противодействие, ибо оно уверено в самом себе. Но это возвращение теперь готовится покинуть это содержание и покинуть его именно в своем качестве абстрактного сознания, не полагая этого содержания и не противополагая ему как некоему бытию себя. Теперь сознание выступило из этого равновесия сознания и бытия как нечто самостоятельно существующее для себя. Эта сторона раскола представляет собою самостоятельное понимание. Сознание, чувствуя свою самостоятельность, уже не признает непосредственно того, что притязает на значимость, а требует от последнего, чтобы оно узаконило себя перед ним, то есть оно хочет понять само себя в нем». Таким образом, это возвращение сознания к себе есть отрыв единичного от всеобщего, забота единичного лица о себе за счет государства». У нас, например, этот отрыв представляет собою заботу о том, достигнули вечного блаженства или буду осужден, между тем как философская вечность, налична во времени, и есть ничто иное, как сам субстанциональный человек. Государство потеряло свою силу, состоявшую в ненарушимой отдельными индивидуумами непрерывности всеобщего духа, так что единичное сознание не знало никакого содержания, никакой другой сущности помимо закона. Нравы сделались теперь шаткими, потому что существовала надежда, что человек создаст для себя свои особые максимы. Положение, что индивидуум, «Должен заботиться о своей нравственности» означает, что он становится моральным, означает отказ от общественных нравов и воцарение морали. Оба эти явления наступают одновременно. Таким образом, мы видим, что Сократ выступает теперь с убеждением, что в настоящее время каждый должен сам заботиться о своей нравственности. Так он, Сократ, заботился о своей нравственности с помощью сознания и размышления о себе, ища в своем сознании исчезнувшего в действительности всеобщего духа. Так он помогал другим заботиться о своей нравственности, пробуждая в них сознание, что они обладают в своих мыслях добром и истинною то есть тем, что в действовании и знании есть само по себе сущее. Теперь люди больше уже не обладают последним непосредственно, а должны запасаться им, подобно тому, как корабль должен делать запасы пресной воды, когда он направляется в такие места, где ее нет». Непосредственное больше уже не имеет силы, а должно оправдать себя перед мыслью. Так состояние целого делает для нас понятным своеобразие Сократа, и его метод философствования делает для нас также понятной и его судьбу. Это возвращение сознания в себя – Выступает очень явственно у Платона в той форме, что человек ничему не может научиться. Не может научиться также и добродетели. Это не значит, что она не входит в ведение науки, а значит, что добро не приходит извне. Вот это доказывает Сократ. Невозможно учить добру, а оно содержится в природе духа. Человек вообще не может воспринимать что-нибудь, как нечто данное извне, не может воспринимать пассивно, подобно тому, как воск принимает любую форму. Но все заключено в духе человека, и он всему научается по видимости. Все, правда, начинается извне, но это только начало. Поистине же это начало является лишь толчком для развития духа. «Все, что обладает ценностью для человека, вечное, само по себе сущее, содержится в самом человеке и должно быть добыто из него самого». Научиться или учиться означает здесь лишь получить сведения о внешне определенном. Это внешнее получается, правда, посредством опыта, но всеобщее в нем принадлежит мышлению, однако не субъективному, а истинному объективному мышлению. При противопоставлении друг другу, Субъективного и объективного. Всеобщее есть то, что столь же субъективно, сколь и объективно. Субъективное есть лишь особенное. Объективное есть точно так же особенное по сравнению с субъективным. Всеобщее же есть единство их обоих». Согласно сократовскому принципу, человек не признает ничего такого, о чем не свидетельствует дух. Человек тогда в этом признаваемом им свободен и находится у себя, и это есть субъективность духа. Как сказано в Библии, «плоть от моей плоти и кость от моей кости» Так и то, что для меня должно быть истинной и справедливостью, есть дух от моего духа. Но то, что дух таким образом творит из самого себя, должно произойти из него, как из духа, действующего всеобщим образом, а не из его страстей, капризных интересов и произвольных склонностей. Последние, правда, также представляют собою некое внутреннее, вложенное в нас природой, но они являются нашими лишь природным образом, так как они принадлежат области особенного, выше их стоит истинное мышление, понятие «разумное», «случайному». Частному, внутреннему Сократ противопоставил всеобщее, подлинно внутренние мысли. И эту настоящую совесть Сократ пробудил тем, что не только сказал просто «человек есть мера всех вещей», но сказал «человек в качестве мыслящего есть мера всех вещей». У Платона, как мы увидим после, это формулировано так, что человек лишь вспоминает то, что он воспринимает по видимости извне.